Глава 3. Кто сказал, что утро – самое приятное время суток? Если я когда и говорила такое, то сейчас моя точка зрения претерпела кардинальные изменения. Ну вот как, скажите мне на милость, можно любить утро, если оно прицельно бьет тебя горячим солнечным лучом в глаз? Я отвернулась к стенке, но это помогло мало. Мне стало нещадно припекать макушку. Если я буду лежать так и дальше, то скоро начну дымиться. Единственное, что немного спасло меня от излишне настойчивого солнечного внимания – проверенный способ засовывания голову под подушку. Но ненадолго. Через несколько минут, пока я тщетно пыталась собрать остатки несожженного еще солнцем сна, сверху на подушку шмякнулось что-то тяжелое, почти полностью перекрыв мне жизненно необходимого воздуха. Да что ж это за издевательство? Второе утро подряд мне не дают нормально поспать. По подушке нагло потоптались. Все, кто-то у меня сейчас заработает. Я высунула руку из-под одеяла и, схватив свисающий мягкий пушистый отросток, резко дернула. Раздался сдавленный мявк. Шлепок об пол и целая тирада не совсем цензурной брани. «Ты мне чуть хвост не оторвала!» – обиженно прошипел Сенька, подергивая выше упомянутым органом, когда я свесилась с кровати и возмущенно уставилась на причину моего окончательного пробуждения. «Хвост – это ерунда!» – многозначительно прищурилась я. «А вот ты меня чуть не придушил!» «Придушишь тебя! Как же!» – продолжал обижаться кот. «К тому же я маленький и легкий!» «Ты маленький и легкий!» Мое возмущение чуть не заставило меня задохнуться уже без всяких подручных средств. Да ты на королевских харчах так отожрался, что под тобой лошадь прогибается. И вообще, тебе надо запретить с Виктором общаться. Он на тебя плохо влияет. Это почему же? Как-то странно сник Сенька. Тот хоть только грозится меня придушить, а ты уже к действиям приступил. Вот пожалуюсь самому Кащею Бессмертному. Будете знать. Естественно, жаловаться я никому не собиралась. Сама справлюсь, но угроза возымела свое действие. Сенька прижал уши и состроил самую покаянную морду, на какую был только способен. Получилось, конечно, не очень убедительно, но я сделала вид, что поверила. Кстати, а где все? И почему меня не разбудили раньше? Удивилась я, глядя в распахнутое окно на достаточно высоко уже стоящее солнце. «Виктор куда-то ушел, а князь спит», – ответил кот, понимая, что буря над его головой так и не разразится, а потому можно расслабиться. «Александр до сих пор спит», – удивилась я, вставая с кровати и одеваясь. Но ну, ничего себе! На моей памяти такое впервые!» Обычно он встает ни свет, ни заря, заставляя меня сомневаться, а спит ли он вообще. И тут, а чему я, собственно, удивляюсь? Князь так за меня проблемную вчера переживал, что едва мы ввалились, чуть ли не в первый попавшийся дом, где еще горел свет, уставшие и измученные, он почти рухнул на кровать в отведенной ему комнате и уснул, как мне показалось раньше, чем его голова коснулась подушки. Попав в трехгорю, Он уже был твердо уверен, что ничего случиться ни с ним, ни со мной не может, по определению. Вот и расслабился. Нервы даже у Кащеев не железные. Я, правда, посидела рядом с ним немного, на всякий случай, изображая сомнительную охрану. А потом сама ушла спать, придя к выводу, что князь заслужил такой подарок судьбы, как спокойный сон. Гостеприимные хозяева, хотела бы я посмотреть на тех, кто не пустит своего правителя на ночлег, Пытались нас еще и накормить, но сил не было уже ни на что. Даже Сенька, как ни странно, отказался. Я подошла к окну и высунулась на улицу. Кажется, день обещает быть очень жарким. Он как солнце нещадно печет. По широкому двору сновали любопытные и вечно голодные курицы с цыплятами, устраивая изредка драки из-за маломальски приличного червяка. Верховодящий всем этим птичьим гаремом петух с общипанным хвостом взирал на стычки с и петюшиным спокойствием и не торопился принимать участие в женских баталиях. Ученый, наверное. Справа от дома тянулся огород с многочисленными посадками, а слева фруктовый сад, и все это было огорожено невысоким заборчиком. В просвете между деревьями я и увидела то, что приковало мое зловредное внимание. Небрежно облокотившись на заборчик, отделявший сад от другого участка, стоял Виктор, мило беседуя с молоденькой симпатичной соседской девушкой. Судя по ее смущенно опущенным глазкам и пальчиком, пытающимся растеребить длинную до пояса косу, разговор вряд ли шел о нашествии колорадского жука на посадке картошки. Да уж, советник, оказывается, у нас тот еще великий соблазнитель. Тем временем дело уже дошло до нежного пожимания ручек. Девушка совсем засмущалась, но попыток бегству пока не предпринимала. Я усиленно придумывала, какую бы пакость сотворить для поднятия настроения. Но тут увидела крадущегося через кусты малины в сторону Виктора козла с большущими рогами, один из которых был наполовину обломанным. Кажется, тут и без меня сейчас будет весело, особенно если учесть уже недвусмысленно склоненную козлиную голову и злобно сверкающие глазки. Кроме меня, козла пока никто вроде бы не замечал. Я поманила кота, и когда он спрыгнул на подоконник, указала на начавшее разворачиваться действо. Козел издал боевой клич и, встав на дыбы, как заправский жеребец рванул через малинник, с хрустом ломая ветки. Виктор, к моему великому огорчению, успел среагировать за мгновение до того, как рога соприкоснулись с тем местом, что чуть пониже спины, и отпрыгнуть в сторону. Козел со всей дури врезался в забор. Последний опасно закачался, заставив девушку вскрикнуть и тоже отскочить в сторону. Мы с Сенькой, опасно перевесившись через подоконник, жадно наблюдали за дальнейшим ходом событий, и оно не заставило себя долго ждать. Козел отлип от забора и резко повернулся в сторону советника, снова наклонив голову и выставив в его сторону жуткие рога. Виктор как-то сразу подзабыл о своей зазнобе и трусливо попятился. «Эй, совсем обалдел!» Слышали мы его несколько истеричный голос. Тебе чего надо? Бе гневно ответил козел. Сам ты бе, обиделся советник, совершенно не понимая, что ему дальше делать в подобной ситуации. Похоже, с таким серьезным соперником он сталкивался впервые. Он тебя на поединок вызывает, весело крикнула я. Виктор покосился на меня, стараясь не терять из виду козла, стоявшего в опасной близости, и жалобно проскулил. Сделай что-нибудь. Бе! Уже совсем бешено взвил козел и, топнув копытом, прыгнул. Делать что-либо было уже поздно, да и не хотелось особо, если честно. Гонки по пересеченной местности начались. Виктор носился по всему саду, наматывая круги вокруг деревьев и кустарников, а козел, ни на шаг не отставая, преследовал нерадивого ухажера, стараясь срезать углы везде, где только можно. Ему даже пару раз почти удалось догнать советника, но тот ухитрялся увернуться. Мы с Сенькой, задыхаясь от смеха, подбадривали Виктора, да и то лишь по той причине, что козла видели в первый и, надеюсь, последний раз. Сколько бы еще продолжалось эта затянувшаяся погоня, неизвестно. Но тут у нашего советника появилась вполне здравая мысль, которую он незамедлительно осуществил. с невероятным проворством взлетев к нам на подоконник. Козел, похоже, так просто сдаваться не собирался, и прыгал под окном, пытаясь достать сумевшую скользнуть жертву. «Что тебе от меня надо? Шашлык ходячий!» С трудом переводя дыхание и поджимая ноги, выдавил советник. Козел ответом его не удостоил, продолжая скакать и пытаясь боднуть хотя бы ботинок. «Ты должен был с ним сразиться», — сквозь смех высказалась я. «Обалдела совсем!» Еще больше перепугался Виктор. «У него вон рожище какие!» «Жалею, что у тебя таких нет!» Снова согнулась пополам я, вытирая выступившие слезы. «Злыдни Алена! А ты, рогоносец чертов, вали отсюда, пока второй рог не обломали!» Козел, смекнув, что допрыгнуть до нас ему не удастся, принял в позицию. и застыл под окном, задрав голову и что-то неторопливо пережевывая. «И что он все время жует?» – спросил Виктор, наблюдая за сменой козлиной тактики. «Предыдущего ухажера», – пискнула я. «А разве козлы плотоядные?» «Советник, кажется, плохо был знаком с особенностями питания домашней живности». «Конечно», – как можно серьезнее заявила я, – «они сначала долго гоняют свой обед». А потом, подцепив на рога, отбивают от твердую поверхность, чтобы помягче была. И только после этого съедают, как правило, сразу целиком, потому что слегка подтухшая пища плохо влияет на их пищеварение. «Ужас какой!» – конец перепугался Виктор. «А еще они ненавидят красный цвет», – добавил Сенька, многозначительно поглядывая на малиновую рубашку советника. «Может он дальтоник?» предположил нас несчастный пострадавший. Судя по тому, как он за тобой гнался, вряд ли, с трудом сдерживая рвущийся наружу истерический смех, сказала я. Мы наблюдали за сломным животным, которому несколько поднадоело столбачить под нашим окном, и он отошел в сторонку, с самым невинным видом пощипывая травку. А ты говорила, что он полтоядный, Попытался развеять мой наскоро придуманный миф Виктор. «Это он для отвода глаз», — сознанием дела заявила я, вместо приправы. «А ты думаешь, почему во дворе больше нет никого?» Сенька поддерживал меня изо всех сил. «Боятся». «Во дворе действительно, кроме не обращающих ни на кого внимания кур, никого не было». «Кстати, и ненаглядная твоя убежала», — заметила я, взглянув в сторону соседского огорода. Не впечатлил ты ее?» Виктор совсем сник. «И зачем тогда таких ужасных животных заводят?» «Для устрашения и отпугивания всяких соблазнителей», – сдавленно произнесла я. «Нет, ну нельзя же быть до такой степени наивным. Грех не воспользоваться». «И вовсе не собирался я ее соблазнять. Больно надо!» – попытался отстаивать свою честь советник. «Так поболтали». — Конечно, конечно, — закивали мы с котом. — Еще скажи, если б не козел, ты б на ней женился. Виктор возмущенно фыркнул, чем выдал себя с головой. — Ладно, иди уже, горю любовник догоняй свою единственную, — сказала я, придя к выводу, что ничего интересного не будет, пока советник сидит на моем подоконнике. — Куда? — перепугался он. — Я туда не пойду. И ткнул пальцем в сад. «Но не из моей же комнаты ты выходить собрался в таком растрепанном виде», – возмутилась я. «Вдруг Александр проснулся. Потом сам будешь доказывать, что козел виноват». Виктор оценил вероятную возможность встречи с князем на пороге моей комнаты и, тоскливо посмотрев на усиленно не обращающего на нас внимания козла, начал расстегивать рубашку. «Ты чего делаешь?» – конец обалдела я от такой наглости. «Раздеваюсь», – скорбно ответил советник. Сами же сказали, что ему красный цвет не нравится. вдруг не заметит. А ну же, выбрось отсюда!» Я пихнула Виктора в спину, так что он слетел с подоконника. Козел будто только этого и ждал, мгновенно забыв про траву и радостно приветствую свою несговорчивую жертву. Смотреть на дальнейшее развитие событий я благоразумно не стала. Захлопнула окно и отправилась в горницу. Откуда уже давно доносились умопомрачительные запахи, свежих булочек и чего-то еще не менее аппетитного? Есть захотелось со страшной силой, ведь я со вчерашнего дня голодаю. Хватит!» «Ты точно злыдня!» – проворчал мне в спину кот, стараясь не слышать доносящихся с улицы воплей и жутких ругательств в перемешку с козлиным блеением. «Баба-яга – самое настоящее!» Я пожала плечами и гордо выплыла из комнаты. «Доброе утро, Алена!» – приветствовала меня хозяйка, средних лет миловидная женщина, в данный момент возящаяся у печи. «Как спалось?» «Спасибо, замечательно!» – ответила я, присаживаясь к столу и плотоядно покладывая на накрытый белоснежным полотенцем поднос. «Как зовут хозяйку?» – почему-то вспоминаться никак не хотелось, А спрашивать снова было неудобно. Потом у Александра выясню. Сейчас завтрак накрою. Вот только варенец поспеет. Князь еще не вставал, продолжала докладывать мне хозяйка. А куда господин советник запропастился? Я его уже вроде утром видела. Во дворе. От козла бегает, усмехнулась я. От какого козла? Удивленно повернулась ко мне женщина. У нас нет коз. Ну, не знаю. Там какой-то с обломанным рогом и человеколюбимыми наклонностями. «Батюшки Светы!» – плеснула хозяйка руками, тут же забыв про варенец и бросаясь к двери. «Опять этот кошмар в заборе дырку проделал? Говорила же соседки, чтоб не выпускала!» С этими словами женщина выскочила на улицу. Я хмыкнула и, приподняв полотенце, ухватила первый попавшийся пирожок. Он оказался с капустой. но мне сейчас было абсолютно все равно, хотя лучше бы сладенького чего. «Как ты думаешь, она с ним справится?» задумчиво произнес Сенька, провожая каждый откусанный мной кусок до желудка. «С козлом или с Виктором?» уточнила я. «И не смотри, так не подавлюсь». «С козлом, конечно», – фыркнул кот, демонстративно отворачиваясь. «Виктора в лучшем случае придется заносить». «Думаю, мы скоро об этом узнаем». Я уже нацелилась на второй пирожок, но тут распахнулась дверь за моей спиной и в горницу вышел Александр, потирая ладонями заспанное лицо. Никак выспался. «Доброе утро!» – жизнерадостно улыбнулась я. «Хорошо поспал?» «Доброе!» – ответил он, обнимая и целуя меня. «Отлично! Ты сама как?» При этом он притянул мою руку с пирожком и откусил добрую половину. Пирожок оказался с клубникой. «Ну, почему не с капустой? Мне ж так мало достанется». Ответить и возмутиться я не успела, так как открылась теперь уже входная дверь, явив нам несчастный лик бедного Виктора, который завалился в дом в скрюченном положении, потирая поясницу и чуть ниже. «Догнал все-таки!» – догадалась я и начала истерично хихикать, чуть не подавившись пирожком. «И ничего смешного!» – проворчал забуданный советник. Я тебе еще это припомню. А я-то здесь при чем Сквозь смех выдавила я. Князь непонимающе посмотрел на нас. Я что-то пропустил? Виктор, стеная и охая, прошел к столу и сел напротив. Видок у него был еще тот, особенно рубашка, которую он стянул с себя, выставив на всеобщее обозрение, а в моем случае на смеяние, с двумя потрясающими дырками на нижней части спины. Я возрыдала, уткнувшись Александру в грудь. Сенька тоже как-то подозрительно хрюкнул и уполз под стол. Нет, но ну это ж надо так, влетела в дом хозяйка, пылая праведным гневом. Да чего ж козел наглый? Доброе утро, ваше свидетельство. Хорошо спали? Да, спасибо, кивнул в ответ Александр. Так что там с козлом? Тут козел сторожевой обретался, проворчал Виктор. И зачем этих хищников только разводят? Почему хищников? не понял Александр. Так козлы же мясом питаются. Каким мясом? Человеческим. Я почти умирала со смеху, стараясь не смотреть на Виктора, чтобы он не видел максимальной степени моей истерики. Александр задумался над неожиданной информацией, но взглянув на меня, сразу все понял. Да не едят они мясо. Внесла ясность хозяйка, ставя перед нами чугунок с невероятно благоухающим варенцом. Что он такую глупость сказал? Козы травой питаются. А у этого крокодила и зубов-то от старости не осталось. Только и горазд чтобы отдаться. Соседский он. А тут повадился доски в заборе вышибать и к нам лазить. Женщин не трогает, а на мужчин так нападает, что спасу нет. Моему мужу тоже досталось, пока он ему рог не обломал. Лицо Виктора в процессе объяснений приобрело чуть ли не багровый оттенок. Александр захохотал, наконец проникшись комичностью ситуации. «Да, Виктор», — отсмеявшись, сказал он, «плотоядные козлы — это что-то. Тебе не мешало бы курс зоологии пройти?» «Я специалист по международным вопросам, а не по козлам», — сквозь зубы ответил обманутый в лучших чувствах советник. Мы с Александром снова нагло заржали. «Сильно он вас?» заботливо склонилась к нему хозяйка, не понимая нашей веселой злобности. «Ерунда!» – как можно вежливее ответил тот. «До да свадьбы заживет». «Ты этот вопрос успел решить?» – не удержалась я, чем вызвала приступ зубовного скрежета. «Значит, и от козлов польза бывает?» А вот с этого места поподробнее с любопытством уставился на Виктора князь, пододвигая к себе поднос с пирожками. «Когда успел?» Виктор тихо выругался и кинул на меня испепеляющий взгляд. Если б это помогло. Я прыснула, но промолчала. Да ну вас, разочарованно махнул рукой советник. Никакого сочувствия от вас не дождешься. Одно слово, баба-яга с кощеем бессмертным. И он, постановая, поднялся с лавки. Ладно, пострадавший ты наш, смелости велась я, пытаясь справиться с неподдающейся уничтожению улыбкой. «Давай посмотрю, а то вдруг тебя, козел, что-нибудь нужное отбил». «Ну уж нет!» Виктор шарахнулся от меня, натягивая на ходу пробуданную рубашку. «Само пройдет!» «Виктор, перестань!» Я неумолимо приближалась. «Я серьезно!» «И я серьезно!» Не сдавался советник, стараясь держаться противоположной стороны стола. «Кто тебя знает?» Александр наблюдал за нами с интересом зрителя. пришедшего на любительский спектакль. Даже Сенька вылез из-под стола, чтобы не пропустить чего интересного. «Виктор», — продолжала тем временем уговаривать я, — «смех смехом, но мало ли что». «Вот именно, мало ли что», — продолжал гнуть он свою линию. «Козла приведу», — пригрозила я теряя терпение. «Только попробуй». «Все, я пошла за козлом». и на самом деле направилась к двери, которая неожиданно содрогнулась от удара, нанесенного явно с той стороны. А вот и он сам идет, злорадно предположила я. Ладно, ладно, тут же поспешно сдался в советник и жалобно добавил. Только козла не надо. И спрятался за мою спину. Князь С отчаянно боролись с душившим их смехом, но когда дверь распахнулась и в дом влетел парнишка лет десяти, в полный голос захохотали все. Даже хозяйка, до этого прячущая улыбку, сейчас беззвучно смеялась, спрятав лицо в ладонях. Я, постановая, повисла у Виктора на руке, чтобы не осесть на пол, а бедная жертва козлиного издевательства испуганно хлопала глазами. Парнишка, который был совершенно не в курсе последних событий, вызвавших такое бурное веселье, недоуменно застыл в дверях и боялся даже пошевелиться. — Здрасте! — неуверенно произнес он, вместо кивка втянув голову в плечи и затравлено на нас поглядывая. — Если так и дальше дело пойдет, то я не доживу до вечера и умру от смеха и голода. Полтора пирожка не в счет. Виктор... окончательно разобидевшись и разуверившись в человеческой доброте, вырвал у меня руку и ушел в комнату, да еще и дверью хлопнул, чтобы мы прочувствовали свою вину. Да, бедный советник, сегодня он у нас персона Грата. Мы уже успокоились и приступили к долгожданному завтраку, когда Виктор соизволил наконец выйти и присоединиться к нам. «Голод не тетка, ничего не поделаешь». Рубашку он, естественно, переодел, сменив цветовую гамму с малиновой на черную и без лишней вентиляции. Может, я все-таки посмотрю, предприняла я еще одну попытку примирения, наблюдая, как советник тяжело опускается на лавку. Не надо, буркнул он, отстаньте. Мы решили не перегибать палку и отстали, тем более, что нам и так было чем заняться. Аппетит вещь приходящая, но уж если пришел,. В общем, к Виктору интерес был уже потерян окончательно. Такой вкуснятины я давно не ела, честное слово. Даже королевская кухня ни в какое сравнение не идет с теми пирогами и матрушками, которые я сейчас поглощала, соревнуюсь в количестве с мальчишкой, явно решившим меня перещеголять. Ага, не тут-то было. Он сдался на шестом. «Слабак!» – беззлобно усмехнулась я. Хозяйка заулыбалась и потрепала сына по белобрысой макушке. «Алена, ты не лопнешь?» – заботливо поинтересовался Сенька, поднимая морду от тазика со сметаной. «Именно тазика. По-другому эту огромную лохань назвать и не поворачивается. И сейчас она была уже почти пуста». «На себя посмотри!» – привычно огрызнулась я, протягивая лапку за, речь, за очередным кулинарным шедевром. Пусть кушает. «Вон какая худенькая!» – вступилась за меня хозяйка. «Если она будет продолжать в том же духе, то недолго такое останется!» – хмыкнул кот, блаженно растянувшись на лавке. «Хотя мне-то что, пусть это князя беспокоит!» Александр смерил меня внимательным взглядом, но пока не нашел, к чему придраться. «Пусть ест!» – вынес он свой вердикт. «Главное, чтоб на пользу!» «Я насыщаю мозг», – нашла я оправдание своей прожорливости. Виктор не удержался от смешка. «Кажется, кто-то у нас про козла забыл». «Так я и напомнить могу. Только вот вставать сил уже нет». «Спасибо огромное, Дарья!» – поблагодарил князь, хозяйку отодвигаясь от стола. «Все было очень вкусно». «На здоровье!» – привычно для такого случая отозвалась она и принялась убирать грязные тарелки. «Может, еще чего положить?» «Да куда?» – удивился Александр. «Ты наелась?» – издевательский вопрос в мой адрес. Я кивнула, изо всех сил стараясь не икнуть. Дарья составила посуду рядом с большой бадьей и, взяв ведра, направилась к выходу за водой. «Давай я помогу!» Кощей выхватил ведра у нее из рук и скрылся за дверью. «Вот тебе и правитель!» «А воды простой женщине принести не брезгует!» Я в долгу решила тоже не оставаться и нагрела принесенную воду до горячего состояния. Хозяйка совсем растаяла и пообещала нам к вечеру приготовить какое-то свое фирменное блюдо. «Боюсь, что вряд ли мы задержимся до вечера», – огорчил ее Александр и меня заодно. «Кстати, у кого можно сейчас взять лошадь?» «Думаю, если только у старосты. много подумав, ответила Дарья и принялась за мытье посуды. Остальные в полях заняты. Замечательно. Все равно я собирался к нему наведаться. Разговор есть. Виктор, ты пойдешь?» Советник молча поднялся, как я подозреваю, изъяв готовность идти, только чтобы не оставаться со мной в одном доме. Взгляд, брошенный в мою сторону, очень красноречиво об этом поведал. Запугал я его совсем, бедолашку. «Ничего, будет знать, как невинным девицам маски пудрить». А староста второй день в лежит, — подал голос мальчик, помогая матери вытирать чистую посуду. — С чего бы это? — удивился князь, останавливаясь у двери. — С головой что-то. Я еле удержалась, чтоб не хихикнуть, но вовремя одумалась. Мало ли, какие проблемы мучают человека, а я тут потешаюсь. — Может, мне с вами пойти? — предложила я. — Вдруг моя помощь потребуется? Александр немного подумал и кивнул. «Пирожков на дорогу возьми», — едко заметил Виктор. «Ну, если только чтоб козла приманить, не осталось в долгу я». И мы вышли во двор, причем советник вежливо пропустил меня вперед, подозревая, что он решил проверить на мне наличие во дворе еще какой-нибудь зломной жидности. Жители Трехгорий, с коими мне довелось впервые встретиться в их естественной среде обитания, оказались очень даже приветливыми и гостеприимными людьми. Пока мы шли до дома старосты, который находился возле той самой часовни, что я приметила еще вчера, встречавшие нас по дороге селяне, вежливо и уважительно здоровались с князем и Виктором, торопясь дальше по своим делам. В расстании давно бы перед королем льстиво распластались. А тут как-то все запросто. Да и Александр спокойно со всеми разговаривает по-свойски, чудно и непривычно уж больно. Я с нескрываемым любопытством озиралась по сторонам. Конечно, данная деревня трехгорий мало чем отличалась от такой же в Ростании, но мне тут нравилось больше. Наверное, все дело в царящей вокруг атмосфере спокойствия и доброжелательности. Никто никого не бьет. Никто ни на кого не ругается. Перед Кащеем в обморок не падает. Этакий тихий, почти райский уголок. Хотя, конечно, кто его знает, как на самом деле тут обстоят дела. Первое впечатление еще не повод для выводов. Мы вошли в калитку дома, такого же, как и остальные, разве что он был немного выше и больше. Да и покрашен, кажется, совсем недавно. Бежевая краска еще не успела облупиться. Нас Тут же нагло облаяли. Из будки, коварно прятавшийся в ближайших кустах, вылетел черный, как смоль, пес, размером сноворожденного теленка. Толстая цепь, явно предназначенная для привязывания годовалых жеребчиков, натянулась, и пасть с полным набором нехилых зубов клацала в опасной близости от нас. «Мама дорогая, он же нас сейчас сожрет и даже именами не поинтересуется». Я в ужасе шарахнулся обратно на улицу, но Александр, лишь искоса взглянув на собачьего монстра, заставил его замолкнуть и совершенно спокойно удалиться в свою конуру. Испугалась поддел меня Виктор, когда я, с опаской взирая на притихшее чудовище, протиснулась к Александру и спряталась за его спину. Но этот-то точно плотоядный, отметила я, поглядывая на Сеньку, от страха. вскарабкавшегося на плечи к советнику и вцепившегося в него когтями мертвой хваткой. И человеченкой с кошатинкой вряд ли побрезгуют, добавил от себя кот. Виктор поморщился и с трудом отодрал кошачьи когти. Дверь дома открылась, и нам навстречу вышла невысокая пухлая дама. Возраста она была неопределенного. Ей можно было дать одновременно и сорок, и двадцать пять. Именно из-за пухлости и румяности. Этакая пышка, только что с противня, мягкая и свежая. Вроде бы, такие люди отличаются дружелюбием, если я не ошибаюсь. Пышка тем временем расплылась с сахарной улыбки. И, вытирая руки, а пока еще чистый передник, направилась к нам. «Ваше сиятельство! Для нас большая честь принимать вас в нашем доме!» Дама слегка наклонила голову в знак приветствия. Проходите в комнаты, муж скоро прибудет. И она перевела любопытный взгляд на меня, окинув с ног до головы. Будто корову на базаре выбирает, почему-то подумалось мне. Спасибо, Анна, ответ ответно кино ей Александр, направляясь к дому по посыпанной мелким песком дорожке. А эта милая девушка и есть та самая баба-яга? Не удержалась Анна от вопроса, со снеходительной улыбкой наблюдая, как князь придерживает меня под руку. «Кстати, вон и Савелий едет», – кивнула хозяйка нам за спину. Мы обернулись. В ворота въезжал на чубаром жеребце мужчина лет сорока пяти. На нем была простая холчевая рубаха, свободные темные штаны, сапоги, знававшие лучшие времена, думаю, еще в молодости его дедушки. Небольшая бородка скрывала часть глубокого шрама, проходящего через всю левую щеку к подбородку. А густые темные брови, сведенные на переносице, делали его вид еще более зловещим, жутковато, надо сказать. Если б я встретила его в темном переулке, то желание убежать осталось бы единственным из всех присутствующих в тот момент. Однако при одном взгляде на нас Савелий расплылся в улыбке, и его лицо мгновенно преобразилось, став приветливым и даже очень приятным. Вот ведь как бывает! правильно говорят умные люди. Первое впечатление дурит голову похлеще самогона. Ого, какие гости к нам пожаловали! пробасил хозяин, ловко спрыгивая с лошади. Что ж ты, Анютка, их на пороге-то держишь? Мы только что зашли, прижимая ему руку, ответил Александр. Нам сказали, что ты тут в лёжку лежишь. Было дело, но сегодня вроде ничего, ответил Савелий. Виктор, а ты, смотрю, кота завел? Он протянул огромную ладонь советнику. «Что делать?» – притворно вздохнул Виктор. «Князь, девушки, мне животные, зато говорящие». «Странные у тебя наклонности», – мстительно заметила я. «Эй, я нормальный», – вступился за себя Сенька, вырываясь из рук Виктора. «И вообще, меня только кошки интересуют, а с людьми я только разговариваю». «Виктор, не расстраивайся, зато тебе достался эксклюзивный экземпляр», – захохотал Савелий, глядя на перекошенное лицо советника, который бросал в мою сторону убийственные взгляды. Потом повернулся ко мне. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что ваша спутница – никто иная, как Алена. Я прав?» Я кивнула. «Кажется, слава бежит впереди меня. Приятно, конечно, но почему-то чертовски неудобно». «Рад с вами познакомиться, барышня!» Савелий утопил мою ладонь в своих ручищах. «Мы уже наслышаны о вашем геройстве!» «Спасибо!» – смущенно пробурчала я. «А о ее ехидстве и кровожадности?» «Почему-то умолчали!» – буркнул себе под нос кстительный советник. «Но так, чтобы я слышала. Наверное, решили народ не пугать. Я собралась ответить, что кого-то, кажется, давно не бодали, но меня отвлекли. «Алена, вот Савелий и его жена Анна, старейшины этой приграничной деревни Трехгория, представил мне хозяев Александр, и потом обратился к старейшине. Ко всему прочему, Алена еще и моя будущая жена». «Я покраснела. Ничего не могу с собой поделать. При одном упоминании о нашей свадьбе при посторонних у меня начинают пылать щеки. Почему, интересно?» «Ой!» – воскликнула «Пухленькая Анна! Новость-то какая! Пойду на стол накрывать!» И она с удивительной резвостью убежала в дом. «Вот уж действительно новость! Поздравляю!» Глаза старейшины хитро прищурились. «Наконец-то наш непокорный князь сдался!» кто еще сдался?» – опять проворчал Виктор. «А ты чего все ворчишь?» – Савелий повернулся к нему. «Вот погоди, и на тебя управа найдется!» Виктор возмущенно фыркнул, мол, не дождетесь. Я сдавленно хихикнула, намекая на уже найденную рогатую праву, но вслух озвучивать свои мысли не стала, а то Виктор меня точно прибьет. Хозяин гостеприимно распахнул перед нами дверь, от которой с радостными писками-визгами отскочила тройка ребятишек самого любопытного возраста, от 7 до 12. «А ну, брысь отсюда, непоседы!» Беззлобно прикрикнул на них Савелий. «Ишь любопытные!» Ребятня особо трепетать перед отцом не стала и теперь с интересом наблюдала за нами из-за ближайшего угла, хихикая и вытягивая шейки. Я успела разглядеть, что вся ватага состоит из двух мальчишек, младшего и среднего, и одной девочки с непослушными косичками, торчащими в разные стороны. «Я сейчас на стол накрою, устраивайтесь!» Анна указала нам на огромный стол в светлой столовой и собралась уже куда-то скрыться. Но Александр остановил ее. Не надо, мы только что позавтракали, да и времени особо рассиживаться нет. Как всегда, сразу дела, притворно вздохнул Савелий и сделал приглашающий жест. Мы присели. Столовая была рассчитана явно не на одно семейство, хотя в таком большом доме странно было бы увидеть маленькие комнатушки. Очень чисто, опрятно и уютно. Веселенькие занавесочки на окнах, клетчатая скатерть на столе, на полочках специи в разрисованных баночках. Скромненько и со вкусом, прямо образцово-показательное семейное помещение. — Савелий, ты не замечал ничего подозрительного в последнее время? Немного помолчав, спросил князь. Савелий задумался. — Да нет, вроде, — пожал он плечами. — А что именно-то? «Чужих кого? Или животные ведут себя странно?» «Чужих точно никого не было!» Старейшина почему почесал бороду. «А животные?» «Да нет, все как всегда. Что-то случилось?» «Случилось!» Александр серьезно посмотрел на меня. Алену пытались убить. «Правда в бемирании, но кто знает?» Я сконфузилась. Лучше б не ходила, честное слово, если б знала, что он будет об этом говорить. Вот как? Савелий тоже теперь внимательно меня рассматривал. Нет, ничего точно не было, что могло бы послужить зацепкой. Я бы знал. Тоже мне нашли подопытного кролика. Я так и думал, кинул князь, поднимаясь из-за стола. Кстати, у тебя лошадью нельзя разжиться? Верну. Вот удивительный человек. Как правитель, он бы мог спокойно потребовать для себя любого коня на выбор, притом безвозмездно. В расстании так бы и поступили. А он вместо этого выпрашивает, чуть ли не по домам. Дам одну, но больше у меня свободных нет. А нам больше и не надо. Я повнимательнее присмотрелась к старейшине. Что-то в нем было такое, что невольно приковывало взгляд. Не шрам это точно, но тогда что? Нервно теребя бахрому скатерти, я пыталась поймать ускользающую от моего сознания мысль. Физически этот человек был абсолютно здоров. Я уже успела незаметно провести диагностику. Но откуда тогда у него такие сильные головные боли? Где-то я с подобным уже сталкивалась. Но где? Вот черт, все-таки склероз подкрался незаметно. Сейчас я все равно ничего не смогу определить. Приступ уже прошел, а ждать следующего можно уго го сколько. Вряд ли Александр согласится провести в этой деревне неделю, а то и пару месяцев. Алена, мы уходим, склонился надо мной Александр. Я поспешно вскочила и направилась к выходу вслед за остальными.